Глава 4. Град огня «Не знаю, могу ли я тебе доверять», — засомневалась Мира, тревожно поглядывая то на людей резво то на меня. и «Я тебя только сегодня впервые увидела. Странное совпадение». «А может, он с ними? Может, просто хочет выбраться, чтобы от огня своих дружков пострадать?» — подал голос патрон, покосившись на меня с недоверием. Я промолчал. Спорить и что-то доказывать в таких ситуациях бессмысленно. Свой план я изложил максимально быстро и четко. И в нем была серьезная доля успеха. Но только в том случае, если все сработает четко. А вот как раз в этом-то я и сомневался. Решать вам. Я посмотрел на пороха. Тот тоже сомневался. Но по его лицу было видно, моя идея ему по душе. Хотя сомнения тоже имелись. «Ну что, бригадир?» Снова крикнул резвый, по-прежнему стоя посреди дороги, пересекающей поляну. «Время идет, а я устал ждать. Выдайте мне хана из лидов и мы уходим!» «Я не знаю», — пробормотала Мира, все еще сомневаясь в моем плане. «Считаю, нужно довериться и попробовать», — заявил Порох. Патрон выдохнул, покачал головой, но ничего не сказал. Решение принимал не он. «Хорошо, иди». — решилась женщина. — Но если обманешь, я лично тебя пристрелю. Чего бы мне это не стоило? — Это лишнее. — Спокойно ответил я и, перехватив маузер, отправился к воротам. «Стой — Стой! — крикнул порох через пару секунд. Затем протянул мне мешок. — Возьми, чтобы у них подозрений не было. Там тряпки и мусор. Но на дне я оставил оборонительную гранату. Может пригодиться. Я кивнул Открывай! Порох дал команду одному из стрелков. Захрустели засовы, дверь, она же переходной мост, поднялась вверх. В проеме метров сорока впереди я увидел гиганта резвого. Тот лениво закинул пкм на плечо и без церемона вертелся во все стороны, совершенно ничего не опасаясь. «Ага, все-таки решились!» — обрадовался он, перехватывая пулемет. «Верное решение! Уважаю! Ну, чего встал? Иди сюда!» «И мешок свой не забудь! Полагаю, Лиды там...» «Да!» — громко крикнула Мира, затем переглянулась с порохом. Начальник охраны дал команду опустить дверь. Я закинул карабин на спину, взял мешок и неуверенно двинулся вперед, глядя на толпу вооруженных людей. В кармане болтался самострел и горсть патронов, рюкзак остался на вышке. «Черт! О чем я думал, когда предлагал свое решение проблемы?» слышки группа мародеров выглядела менее угрожающе. А сейчас я вдруг резко осознал, насколько дерзкая оказалась моя затея. «Всем приготовиться!» Я кое-как расслышал команду пороха, обращенную ко всем стрелкам. «Ждите команды!» А я продолжал идти. Вовремя посетила мысль, что надо бы как-то подыграть. А то подозрительно выгляжу. Я резко развернулся, сделал несколько неуверенных шагов и остановился. Но тут же услышал крик пороха, который догадался о моих намерениях. «Иди, иди! Нам проблемы не нужны!» — крикнул он и поднял ствол автомата. Я двинулся, снова остановился, шагнул вперед. Резвый явно расслабился, махнул своим парням, мол, все нормально. Я очень хорошо различил, что чуть ли не половина людей резвого опустили оружие. Отличный ход, да и актер, блин! Буквально затылком чувствуя... Что все защитники сейчас напряжены до предела, я продолжал идти. Да, я с трудом сдерживал страх, кое-как контролировал стресс. Но сердце бешено стучало, что говорило само за себя. Адреналин попал в кровь, а решение уже было принято. До предводителя банды мародеров было метров десять, когда я поравнялся с небольшой ямой на дороге. Даже не яма, просто низина, скрытая пологим холмиком. Замедлился. а затем, резко выдохнув плашмя, бросился вниз. Одновременно сзади прилетела громкая команда «Огонь!». Без лишних раздумий заработал крупнокалиберный ДШК. Заговорили винтовки и автоматы, карабины и пистолеты. Над моей головой разразился настоящий свинцовый ураган. Человек десять из банды Резового попадали, но что там происходило дальше, я уже не видел. Буквально вжавшись в землю, я даже зажмурился. Свистели пули, гремела стрельба. С другой стороны тоже ответили, но пока слабо. Мародеры еще не отошли от шока. Такого они точно не ожидали, будучи уверенными в своем превосходстве. Но постепенно стрельба защитников начала стихать. Замолк ДШК. Похоже, израсходовал боезапас. Не зря патрон переживал насчет боезапаса. «А, твари! Вам конец!» Над моей головой пронесся яростный крик резвого, который, кажется, даже не пострадал. Его люди, оправившись, открыли яростный ответный огонь, загнав всех защитников за ограду. Конечно, защита так себе. То тут, то там слышались крики боли, пули пробивали деревянные щиты, доски, прошивали тела, а затем заработала зенитная установка. И это было страшно. Жуткий грохот с легкостью перекрыл стрекотню винтовок и пистолетов. Я изловчился, взглянул на укрепленную стену и охренел. Тяжелые пули 23-го калибра рвали доски и щиты на части. Тут и там гасли идентификаторы погибших стрелков. «Сука!» – процедил я и, шустро высунувшись из-за холмика, отыскал взглядом зенитку и крикнул. «Ржавчина!» Машина смерти тут же подавилась и заглохла. Послышались возмущенные крики. Я еще не успел спрятаться обратно, как по мне открыли хаотичный огонь. Ухо отозвалось болью. Случайная пуля срезала мочку правого уха. Отчего я даже вскрикнул. а могло бы прилететь и в глаз. хан я тебя на кол посажу!» злобно заорал резвый. И что странно, его голос то приближался, то удалялся. Он как будто бы перемещался по полю. Но как ему удавалось оставаться живым? Со стороны противника послышались крики. «Выстрел! Дрожь! Искры! Кинезис!» Это заработали боевые спецмародеров, способности которых тоже могли наносить физические повреждения. И чаще всего было так, что огнестрельное оружие существенно проигрывало. Разлохмаченная дощатая стена вспыхнула в нескольких местах. Где-то загорелось Где-то в воздух взметнулись куски переломанных в досок. Там что-то взорвалось. Часть ограды развалилась от непонятной вибрации. Вышка, на которой сидела белка, с хрустом покосилась, начала заваливаться влево. Но девушка, проявляя чудеса ловкости, шустро соскользнула вниз по тросу, скрывшись за крышей дома. Стрельба не прекращалась ни на секунду, но даже со своей убогой позицией я понимал, что защитники с минуты на минуту сломаются. Это было видно. Плотность стрельбы стихала. Все меньше оставалось на ногах. «Вы трупы!» — заорал резвый. «Всех размажем!» Кажется, он был где-то впереди меня, но совсем близко. И тогда я сунул руку в бесполезный мешок, нащупал ребристую гранату, решительно выдернул кольцо и швырнул ее вперед. Секунда. и Еще одна. Грохнула. Почти сразу до меня донеслись крики раненых. Защитники, наоборот, дали редкий и, к сожалению, единичный залп. А со стороны поселка я услышал крик. Туман! Непонятно откуда, прямо из воздуха начал сгущаться белый туман, уверенно заполняя собой пространство между раздолбанной стеной и зданиями и полосой земли, отделяющей меня от защитников. В принципе, ход хороший. Стрелять в туман глупо. «Пуля попадет не туда, куда надо, потому что стрелку цели не видно». «Но почему не использовать способность раньше?» «Ясно, почему». Ответил на свой вопрос сам, почти сразу после того, как он возник в голове. «Как тогда защитники будут стрелять?» Я стянул с плеча маузер, выглянул, и, поймав прицел чью-то голову, выжал спусковой крючок. «Выстрел». «Готов». Кажется, это был стрелок четвертого уровня. Снова прицелился. Выбрал второго противника. «Выстрел». Опять потемнел красный идентификатор. «Карабин — классная вещь. Жаль, только патронов осталось всего три. Я бы выстрелил снова, но внезапно ко мне прилетела граната, упав всего в двух метрах. Вот дерьмо! Ржавчина!» — крикнул я, глядя на кругляш смерти. Мозг обдало приятным теплом, а тело пробрало дрожь. Граната не взорвалась, что не могло не радовать. Но тут прилетела вторая точно такая же. «Ржавчина!» Снова сработала Вот только огорчало, что очки Баста у меня сильно просели. Если так будет продолжаться и дальше, то они уйдут в ноль, чего допускать никак нельзя. Я откатился влево, сдвинулся. Здесь теория, меня можно было разглядеть. Но я надеялся, что про меня уже забыли. Ошибся, не забыли. Резвый показался всего в пяти метрах от меня, прикрытый каким-то силовым полем. Объект «Резвый». Предводитель банды мародеров седьмого уровня. Состояние здоровья 166 из 178. Лояльность рождебная. Его плечо было пробито то ли пулей, то ли осколком, но рана пустяковая, да и шкала здоровья говорила сама за себя. что проорал он, глядя на меня бешеными глазами. Его щит мерцал, работал неустойчиво. По нему иногда прилетали одинокие пули. Меня отшвырнуло в сторону, буквально выбросив из естественного укрытия. Тут же загремела стрельба, засвистели пули. В бедро угодило что-то горячее, причинив адскую боль. И тут, разлохмаченные крупнокалиберными снарядами зенитки ворота взорвались изнутри. Одновременно взрывев движком в проеме показался тот самый УАЗ, рядом с которым я встретил Петрова. За рулем сидел порох, а в кузове развалился патрон с легким пулеметом в руках. Транспорт рванул ко мне, а я максимально прижался к земле, чтобы не стать легкой мишенью. По машине защелкали пули, несколько пробили лобовое стекло. Самого пороха почти не было видно за панелью, что и спасало его от случайных пуль. «Хан, прыгай!» — заорал патрон, поливая из пулемета позиции мародеров. Уаз взрыл колесами грязь. Его немного занесло, он частично прикрыл меня корпусом, но не являлся серьезной защитой. Я подскочил, хромая, бросился в машину. Грохнулся внутрь прямо на пол. Снова застучали пули. «Кинезис!» — правое крыло и капот машины сорвало и откинуло на лобовое стекло. и оно тут же пошло мелкой сеткой трещин. Саму машину качнуло так, словно мы в столб въехали. «Патрон, мочи их!» Откуда-то сверху рявкнул порох. Снова заработал пулемет. Начальник охраны выжал газ, но почему-то движок лишь взревел. И тут же захлебнулся. Уаз дернулся, но проехал всего пару метров и встал. Я кое-как приподнялся, выглянул. Мародеров резвого осталось мало. Может, человек восемь. По нам били из винтовок и пистолетов, но пока ни в кого не попали. «Зараза! Приехали! Нужно валить отсюда!» Порох дёрнул дверь, вывалился наружу и тут же растянулся под машиной. Патрон, а потом и я последовали его примеру. По пути мне попался мешок, на котором висела бирка со старой маркировкой противогаза. Схватил мешок, не думая, выпрыгнул. «Вот уроды!» — ругался пулемётчик, отчитывая короткие очереди по три-четыре патрона. «Единственную машину сломали!» Маузер я потерял, когда попал под способность резвого и отлетел в сторону. Теперь у меня был только самострел. Порох дал несколько одиночных. Высунулся с другой стороны и получил пулю в плечо. Выругался. Я его прекрасно понимал. У меня было прострелено бедро и чертовски болело ухо. — А ты ничего, нормальный мужик! — между делом крикнул патрон. — А я еще наговаривал. — Забей! — отмахнулся я. — Берегись! — вдруг заорал порох. и ничком рухнул на землю. В корму уаза влетело что-то смазанное, очень похожее на вытянутую гранату. Но, к счастью, это была не она. Взорвавшийся транспорт однозначно похоронил бы всех троих. Это была чья-то способность. И черт возьми, я не понял, что она делала. А когда догадался, было уже поздно. Внезапно наш подбитый транспорт вспыхнул как спичка. Нет, не взорвался, а именно вспыхнул. И пошло пламя оттуда, куда пришлось то самое странное попадание. «Меня обдало волной жара, стрельнула болью по глазам. Мы хаотично отпрянули в стороны». Патрон словил шальную пулю в живот. «Объект патрон. Пулеметчик четвертого уровня. Состояние здоровья 95 из 132. Лояльность положительная». Раздалась плотная стрельба, которая быстро приближалась. А затем я увидел резвого. Снова прикрытый каким-то энергетическим щитом, он уверенно, но неторопливо шел к УАЗу. В его руках был ПКМ, из которого он поливал ограду непрерывным огнем. На остатках стены погасло еще пара идентификаторов. Людей так там остались единицы, а теперь стало еще меньше. Все заволокло дымом и пылью. «Эй, выродок!» — заорала Мира откуда-то слева. Я бросил туда быстрый взгляд и увидел, что женщина, потерявшая больше половины очков здоровья, стоит в проеме сломанных ворот и держит в руках гранатомет. Выстрел. Просвистевший снаряд прилетел точно под ноги Резвого, но почти не причинил ему вреда. Взметнулась земля от дыма и пламя, щит рассыпался на части и исчез. Самого мародера откинуло взрывной волной, но он устоял на ногах. «Шток!» — Миру откинуло в сторону, и она упала точно внутрь горящего за ее спиной дома. Идентификатор замерцал. «Вы жалкие позорные уродцы!» — заорал Резвый, двигаясь к нам. «Вы посмели поднять оружие на меня?» Выстрел. Ему в плечо прилетела пуля, причем откуда-то с другой стороны поселка. Я тоже высунулся, прицелился и выжал спуск. Самострел выплюнул зеленую пулю, которая попала в живот мародера, но у того был бронежилет, с которым моя пуля не справилась. И все же он согнулся, потерял несколько драгоценных секунд, затем заметил меня и крикнул. «Хан, ты еще жив, хмырь!» Рядом с Резвым показались другие бойцы. Некоторые были ранены. Я разглядел знакомую рыжую шевелюру. «Порох, ты как?» — спросил я у раненого. «Жить буду. Недолго». Захихи колон, прикрывая рану. А вот патрону не повезло. Тот еще держался, но выглядел плохо. «Кинезис!» Горящий уаз развалился на части. Откатилось колесо. Что-то отскочило, и Порох охнув, без чувств, рухнул на землю. Лицо его было окровавлено. Но шкала здоровья еще оставалась заполненной на треть. Выстрел. Из поселка кто-то вел прицельный огонь, причем довольно эффективно. Рыжий, бегом бросившийся ко мне, рухнул как подкошенный. Идентификатор моргнул, но я не разглядел цифр. Он полез за гранатой. Я снова прицелился и выстрелил, но теперь уже в рыжего. Выбил сорок очков, отчего мародер упал, выронив гранату. «Хан, иди сюда, скотина!» заорал он, пытаясь встать. «Оглушение!» Крикнул еще один противник, впившись меня злобным взглядом. Меня словно по голове молотком треснули. Заложила уши, пробрала дрожь. В глазах потемнело, но отпустило быстро. Голова взорвалась болью, отчего я охнул и упал на колено, практически утратив способность сопротивляться и трезво оценивать обстановку. Я просто лежал на земле, хлопал глазами и мечтал, чтобы меня поскорее отпустило. Еще раздавались редкие выстрелы. гулко грохнула граната. А когда я открыл глаза... Рядом со мной стоял Резвый, доставая из ножен огромный нож. Самострела в руке не было. Он валялся в стороне. «Объект Резвый. Предводитель банды мародеров седьмого уровня. Состояние здоровья 115 из 178. Лояльность враждебная». «Я тебя выпотрошу, как поросенка!» Хищно прорычал он и шагнул ко мне. «Что, пистолет?» «Нет, так слишком просто». Кажется, больше никого не осталось. Патрон погиб. Порох валялся рядом. И хотя его идентификатор еще светился зеленым, сам он даже не двигался. Многие из тех, кто уцелели после работы зенитной установки, видимо, побросали оружие и от страха разбежались по поселку. Одинокий стрелок тоже куда-то пропал. Возможно, ему помешали дым и все тот же туман. «Вставай! Ты заварил эту кашу!» Резвый сорвал с себя бронежилет вместе с разгрузкой, оставшись только в черной футболке, бандане и камуфляжных штанах. и Я, шатаясь, поднялся. Бросил взгляд на валяющийся в двух метрах справа мешок. Внутри было то, что могло спасти мне жизнь. «Как ты узнал, что забрав твою шкуру и лиды, мы бы не ушли?» — спросил мародер. «Только дурак бы не понял, что столько усилий из-за одного меня ты бы не потратил». Ответил я, растягивая время. «Нет, ты точно решил штурмовать Конакова, а перед этим разыграть комедию и забрать меня. Типа, чтоб защитники расслабились, да?» «А ты умен, но это неважно!» Он обернулся к позициям своих бойцов. Там было тихо. «Кажется, я потерял всех своих людей, и за это ты заплатишь!» Он поднял нож и снова шагнул ко мне. А я, хромая, подвинулся ближе к мешку. Только бы добраться, только бы успеть. Одновременно я пытался понять, сколько у меня осталось очков Баста. Видимо, мародер заметил, как остекленел мой взгляд, потому что резко бросился ко мне». а я, падая влево, громко заорал. «Автогения!» Задержав дыхание и закрыв глаза, я рывком подтянул к себе мешок и понял, что противогаза, который должен был там находиться, не было. Я даже выругаться не успел. Раздался выстрел. Что-то хлюпнуло. На меня брызнула кровь. А потом сверху упало тяжелое тело резвого. Не дышать, лежать с закрытыми глазами и при этом пытаясь еще отбиться от здоровенного мародера то еще испытание. Даже раненый он был чудовищно сильный. Я кое-как ударил его локтем, толкнул коленом. Попытался вырваться. Но в следующий момент меня проткнули ножом. в Правый бок. Лезвие ножа распороло кожу, мышцы и жировую прослойку. Вышло с другой стороны. Было больно, но терпимо. Я и похуже вещи терпел. Ударив головой в лицо резвого, уже начавшего задыхаться, я заорал. Высвободил руку и схватил его пальцами за лицо. Сжал, что было сил. В руке что-то хрустнуло. Потекло теплое. Воздух заканчивался. Организм срочно требовал свежего кислорода. Но дышать было нельзя. У меня и так шкала здоровья просела. А если я еще и отравлю сам себя? Сука! Зарычал я, с трудом отталкивая здоровенное тело. Резвый кашлял. Плевался кровью. Объект резвый. Предводитель банды мародеров седьмого уровня. Состояние здоровья 18 из 178. Лояльность враждебная. Открыв глаза, я заметил, что все было окутано зеленоватым газом. но ветер уверенно разносил его по сторонам. Окровавленной рукой схватил мешок, приложил к лицу и попытался вдохнуть через него. Получилось, но плохо. Закашлялся. Глаза начали слезиться. Конечно, способность у меня не смертельная, но по-своему паршивая. Травит не только врагов, но и меня. Может, в дальнейшем ее можно прокачать? Мне под руки случайно попался какой-то камень. Подобрав его и не обращая внимания на боли кровоточащий бок, я поднялся, шагнул к стоящему на коленях резвому, И, размахнувшись, силой ударил его камнем прямо по голове. Хрустнуло. «Объект трезвый. Предводитель банды мародеров седьмого уровня. Состояние здоровья 2 из 178. Лояльность враждебная». Газ все еще действовал, но уже на остаточных эффектах. И все же... «Объект трезвый. Предводитель банды мародеров седьмого уровня. Состояние здоровья 1 из 178. Лояльность враждебная». Затем его идентификатор замерцал и резко почернел. «Объект трезвый, предводитель банды мародеров седьмого уровня. Статус мертв». А я, бросив теперь уже бесполезный камень, упал на пятую точку. Перед глазами поплыл предупреждающий лог. «Внимание! Состояние вашего здоровья 16 из 120. Многочисленные травмы, эффект оглушения. Срочно требуется медицинская помощь». «Да, да!» — устало прохрипел я, вспомни, что с собой у меня даже нет аптечки. Зато она была у погибшего патрона, торчала в разгрузке. Я сдвинулся с места, потянулся к нему, и тут передо мной появился рыжий.